Первое сентября. Москва. Магическая академия. Когда две недели назад Ева вернулась с раскопок Финляндии, ее ждало письмо от ректора магической академии Свинельда Варяга. Этот уважаемый всеми Вервольф управлял учебным заведением уже более тысячи лет. И то, что он писал ей, еще совсем юной представительнице гильдии артефакторов, привело Еву в волнение. Когда же в письме оказалось приглашение занять должность профессора по курсу истории артефактов, восторгу молодой женщины не было предела. Она тут же согласилась. И вот сегодня она должна была читать свою первую лекцию. Ева безумно волновалась. Ева безумно волновалась. Ее гильдия была самой малочисленной, а высших магов в ней было всего трое. Обычно артефакты расстановились сотрудниками музея при Академии и уезжали в бесконечные экспедиции. Некоторые работали над производством артефактов в лабораториях вместе с магами-клириками или представителями Ковенов. Так что Ела думала, что на ее лекцию соберется от силы 10 студентов. Оказалось, ее ждет целый Атриум – самый большой зал в Академии. По правилам учебного заведения – Студенты были вправе самостоятельно выбирать для себя список изучаемых дисциплин. И вот, более сотни избранных выбрала ее. Она тщательно подготовила свою речь, облачилась в простое льняное белое платье, забрала волосы в высокую строгую прическу. Ева вообще практически никогда не носила украшений, хотя все обитатели волшебного мира имели склонность к оберегам и талисманам. Сегодня новый профессор позволила себе надеть лишь браслет скифа и небольшой, незаметный кулон, придающий храбрость в правом деле, переданный ей когда-то в наследство от отца. Она решительно вошла в зал, окинула взглядом переполненный амфитеатр и широко улыбнулась. «А, во всем!» Начала она и подняла руку в древнеримском приветствии гладиаторов. Зал взорвался хохотом, послышались аплодисменты. «Сегодня ваш первый день учебы в этом году», — продолжала она, когда студенты успокоились. «Наверняка многие мои коллеги сегодня не слишком будут утруждать вас знаниями, но не я. История артефактов так же длинна и извилиста, как вся история нашей цивилизации, да и не только волшебного мира, но и мира людей. Потому у нас мало времени, и начнем сразу с главного». «Сегодня я хочу, чтобы мы с вами ответили на вопрос. А что есть артефакт?» Ева окинула аудиторию взглядом. Если в первые минуты зал казался ей одним расплывчатым пятном, то теперь молодой преподаватель различала лица студентов. Вот на первом ряду милая девушка. Светлые волосы забранные в аккуратный хвост, на носу элегантные очки в тонкой оправе. Девушка делает какие-то пометки в блокноте а справа парочка веселых оборотней, как всегда с непослушными густыми гривами волос. Одеты они в почти одинаковые футболки, на руках веревочные браслеты с гербом клана на медных пляжках, У двери серьезный юноша в костюмчике, а там на галерке молодой человек в кожаной куртке с металлическими шипами по воротнику, из-под которой видна простая белая футболка. Черные длинные волосы забраны на затылке. Он внимательно следил за Евой темно глазами. — Так что же такое артефакт? — еще раз спросила она у зала. — Предмет, наделенный магической силой, — предположила веснущая студентка с копной рыжих кудряшек. — А чем тогда артефакт отличается от обычного оберега? Тут же лукаво переспросила Ева. — Ну? — чуть робко отозвался тот самый парнишка в костюме. Это оберег, который сделал кто-то из избранных в древности. То есть, решил уточнить преподаватель, очень древний оберег. Вроде того, отозвался еще один веселый студент из центра зала. Хорошо, обманчиво покладисто согласилась Ева. Давайте себе представим Мерлина. В зале послышались ироничные смешки. Молодая женщина сдержала улыбку. Именно такой реакции она и добивалась. «Так вот Мерлин», — продолжила она, создает некую шляпу для перемещений в пространстве. Или это его шляпа, в которой он часто перемещался?» «Это артефакт?» Теперь зал не спешил с ответами. «А почему нет?» — поинтересовался с вызовом один из оборотней. «Потому что Мерлин перемещался и без шляпы», — предложила свой вариант Ева. Или у него было серийное производство таких шляп?» В зале засмеялись. «Даже самый древний оберег не может быть артефактом», продолжила она рассказывать. «Потому что в оберег вкладывается лишь готовая формула на удачу, здоровье, любовь и прочее. Кончилось действие формулы, и... нет оберега. Мы же с вами подзаряжаем свои талисманы». Несколько студентов серьезно кивнули. «Что еще можно было бы попробовать назвать артефактом?» Вновь спросила Ева. «Меч Артура!» — выкрикнул кто-то задорно. «Маску Тутанхамона? Бриллиант Орлов!» «Стоп!» — скомандовала Ева. «Теперь вы уже ближе к истине. В первом варианте есть легенда, во втором — реальный исторический факт, в третьем — природная сила». Остается прибавить еще один ингредиент, и мы сможем получить артефакт. Кто рискнет? На этот раз зал молчал, но напряжение и некий азарт просто висели в воздухе. Попробую немного подсказать, решила Ева. Когда Роберт Кольдовой проводил раскопки царского дворца в Вавилоне, в центральной зале стены были выложены из кирпичей с личным клеймом новохудоносара. Так вот. Археологам здорово мешали работать туристы, приезжающие взглянуть на легендарный дворец. Все эти люди хотели видеть, где таинственный перст вывел те самые страшные слова в ночь торжественного первого алтасара. Знаете эту историю? Это из Библии. Донеслось с галерки. Там, рядом с парнем в кожаной куртке, сидела парочка в толстовках и солнцезащитных очках. Вампиры. «Все верно», — благожелательно подтвердила Ева. По легенде Валтасар праздновал с тысячу своих вельмож, когда на стене появились слова «Мене-мене текел у парсин». «Считано, считано, взвешено, разделено». «В ту же ночь царь погиб». И люди шли увидеть тень той легенды. Кольдевей раздавал им кирпичи с личной печатью совершенно другого исторического персонажа, Но они верили, что получили бесценные артефакты, упомянутые в самой Библии. Представим, что тогда археолог раздал сто кирпичей. Через несколько лет потомки восьмидесяти тех туристов уже знали, что это не часть легенды. А вот двадцать семей пронесли веру до наших дней. Скажите, являются ли эти кирпичи теперь артефактами? Зал задумался. Наконец, девушка с первого ряда неуверенно кивнула. Конечно, являются, подтвердила ее догадку преподаватель. Эти кирпичи получили тот самый очень важный ингредиент веру. Зал возмутился. Но эти кирпичи не имеют исторической ценности. Это же подделка. А где магия? Давайте сравнивать с вашими прежними примерами, предложила им Ева. Этот кирпич материален как и алмаз-орлов. Это раз. Он имеет историю, как и маска Тутанхамона. Но тоже был не последним человеком. Это два. Кольдовей снабдил кирпич легендой, привязал к культу. Есть легенда и о мече Артура. Это три. И самое главное, у хранителей этой вещи есть вера в чудодейственность этого артефакта. — Это самое главное четвертое условие. Некоторое время аудитория молчала. — Но... — засомневался вдруг юноша в костюме. — Это же просто камень. — И что? — усмехнулась Ева. — Возможно, вы слышали легенду о мече в камне. Это не про Артура. Когда-то скифы поклонялись своему богу войны. Они не строили храмов. Они просто втыкали оружие в землю и молились. Однажды очень сильный воин под влиянием своей фанатичной веры вогнал меч в камень. Бог, видя силу его веры, снизошел в этот алтарь. Кусок того камня хранится в сокровищнице равновесия. И поверьте, это просто грубый кусок базальта. Артефакт не обязательно должен иметь, скажем так, ювелирную ценность. Тем более, что эта ценность веками меняется. «Но до того камня дотронулся Бог!» — возразились галерки. «Верно!» — преподаватель явно выглядела довольный. «Так мы с вами можем составить классификацию артефактов. Есть вещи, которые касались божества. К ним чаще всего относятся святыни. Например, она не удержалась от лукавой улыбки. Гвозди с креста, которыми был распят Христос». Вторая категория – магические артефакты. Тут все понятно. Это вещи, созданные великими высшими. Третья категория – сильнейшие обереги. Вот к ним относим наши кирпичи. Вера в их силу вела целые поколения, даруя семьям благополучие. Отдельно можем выделить манускрипты и книги, рассматриваемые как артефакт. Книга мертвых, свитки библиотеки Ивана Грозного и прочее. И есть еще одна, самая интересная категория. Артефакты, созданные силой чувств или страстей. Проклятые алмазы, подарки царей, подарки любви. И Ева видела, что аудитория озадачена. Что ж, она опять улыбнулась. Еще одна история. Пять лет назад мой любимый кузен, глава стражи, наконец-то женился. Их история любви с будущей женой была очень романтична, и по этому случаю я привезла им в подарок артефакты. Конечно, это было нечто, связанное с историей настоящей любви. Вы знакомы с такими историями?» И вновь аудитория задумалась. «Ромео и Джульетта?» Неуверенно спросила девушка из центра зала, встряхнув гривы черных длинных волос. «И что это могло бы быть?» Ева не удержалась от иронии. Пузырек из-под яда или кинжал. Это не настоящая история, а только литературный сюжет. Тогда Артур и Гвиневра. более уверенно выдал второй из молодых оборотней, сидящих справа. Насколько я помню эту легенду, преподаватель прогуливалась вдоль кафедры. Фея Моргана подарила своему брату на свадьбу кольца. В целом почти как я. Вот только там была одна оговорка. Моргана сказала, что от целостности брака, скрепленного кольцами, будет зависеть и целостность государства Артура. И, как мы все знаем, Гвиневра изменила мужу, а Камелот чуть не пал. Вам не кажется, что такой подарок моему кузену был бы опасен не только для его семьи, но и для волшебного мира в целом? Я люблю брата и хорошо отношусь к его жене. «Не самый хороший вариант. Еще истории?» Зал молчал. «Ладно», — сдалась Ева. «Это история короля Англии Генриха III и его жены Элеоноры Прованской. Он любил ее так, что положил страну к ногам жены, а она в ответ подарила ему великое прошлое. Как раз ту самую легенду. Именно с ее легкой руки... Короли Англии якобы вели свою родословную как раз от Артура. Это пример одного из самых счастливых браков по любви. И да, я привезла кузену и его жене кольца короля и королевы. Артефакт верности. Было видно, что эта история произвела на студентов сильное впечатление. Несколько девушек мечтательно вздохнули, парни немного смутились. И, кстати, это были довольно простые кольца из серебра. Весело дополнила Ева. Теперь мы с вами перейдем к темам наших следующих лекций. Мы начнем изучать артефакты, и, естественно, с начала цивилизации, с истории Междуречья и Египта. Заодно понемногу будем учиться определять, как отличить подделки от реальных артефактов. Зная верный состав камня или металла, из которого делали вещи в те времена. Поверьте, и вы будете здорово удивлены. А на сегодня достаточно. И спасибо вам всем за внимание к моей лекции. И кстати, и кстати, это были довольно простые кольца из серебра. Весело дополнила Ева. Теперь мы с вами перейдем к темам наших следующих лекций.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 Студенты стали подниматься с мест, и по залу пронеслись аплодисменты. Ева чуть-чуть льво стараясь скрыть, как ей приятна такая реакция учеников. Она была счастлива и смущена. Зал понемногу опустел, и только на последнем ряду все еще сидел тот странный молодой человек в кожаной куртке. Рада вас снова видеть, Даниил. Послав ему веселую улыбку, произнесла Ева. Сегодня у вас необычный облик и мой маскарад опять оказался лишним, — заметил дознаватель, поднявшись с места и шагая по проходу ближе к ней. — Но я не смог удержаться от искушения побывать на вашей лекции, и я искренне впечатлен. — Спасибо! Она почувствовала, что смущается, и щеки ее розовеют. — Это честь для меня. — Это честь для меня прежде всего, как и для многих присутствующих сегодня здесь. Да, чуть поклонился. Студенты вами явно очарованы. А я... У меня ведь есть дело к вам, Ева. И даже еще не изложив его, я уже получил помощь, просто выслушав ваш рассказ. Дело? Молодая женщина удивилась. Видите ли, дознаватель стал серьезен. И я лично и мой начальник, ваш любимый кузен. Мы оба просим вас помочь нам в одном расследовании. Не могли бы вы на время стать консультантом Стражи Москвы? Вы серьезно? Таких новостей Ева не ожидала. Более чем. Дан явно не знал, как правильно вести себя в такой ситуации. Кузен ваш, правда, уже подписал некий указ о вашем назначении и сумму гонорара за помощь. — Гонорара? — к удивлению дознавателя, молодая женщина явно разозлилась. — Даниил, вы видели, какую сумму я получила за последний заказ? Неужели вы думаете, что я нуждаюсь в деньгах? Если Михаилу, да и вам, нужна моя помощь, можно просто сказать... — Он не хотел вас обижать. совсем смутился Дан. — Это... указ должен помочь чтобы вы могли присутствовать в тех местах, где ведется расследование. Вы же знаете, пропуск может быть ограничен. А гонорар? Михаил рассудил, что любая работа должна быть оплачена, ведь помощь нам может отвлечь вас от ваших дел и... заказов. Ну, спорить с кузеном бессмысленно, подумав, сказала она уже спокойно. — Так что будем считать, что я согласна на вашу вакансию. А на зарплату? «Куплю себе булавки. Хотелось бы только знать, чем я могу помочь». «Я готов рассказать», — поспешил воспользоваться ее согласием дознаватель. «Только можно не здесь. Все-таки расследование». «Тогда пригласите меня на поздний завтрак», — решила Ева. Кажется, я проглоталась. Они устроились в кафе недалеко от площади Маяковского. Ева с искренним удовольствием смотрела на горячие блинчики на своей тарелке, Вдыхала аромат клубничного варенья и кофе. У вас по-настоящему счастливый вид. Он вернулся в свой обычный облик, что явно понравилось его спутнице. И вообще у нас с вами складываются какие-то странные гастрономические отношения. Это честные отношения, — отозвалась она, приступая к еде. С вас еда, с меня истории. Кстати, мне очень хочется узнать, о чем я буду рассказывать вам сегодня. Когда я стану очень старым... Даниил сегодня тоже пребывал в отличном настроении и не спешил переходить к делам. Я напишу книгу. Назову банально. «Тысяча и одно блюдо». И там будут все ваши истории. К тому времени я стану... Безразмерной. Подумав, решила Ева. Тысяча — это все-таки слишком много. Так что там за дело? Сначала хотел бы сообщить вам отличные новости. Дознаватель не спешил. Хотя вы наверняка уже в курсе таковых. Но все же Георг схвачен при попытке шантажа хранителя равновесия Магнуса. Я так и поняла. Девушка кивнула, чуть улыбнувшись. Мне сегодня пришло послание от Скифа с просьбой посетить его жилище. Приглашение на семейный обед. Вот и отлично. Это было благородное дело. А вот новое... Дан немного замялся. «Вы слышали что-нибудь о кольцах Пушкина?» Ева перестала жевать, и все радостное настроение тут же улетучилось. «Даниил!» Тон у нее был сухим и явно недовольным. «Вы взрослый и умный человек. Кольца Пушкина — это просто дурная шутка». «Почему?» Дознаватель остался невозмутим. «Как это почему?» Искательница приключений отложила приборы и взмахнула руками. «Это же даже не миф!» «Это газетная утка!» «Только за эту утку убивают», — сообщил ей Дан. «Что?» Ева была потрясена. «Вы уверены, чтобы из-за этого?» «О, Боже!» Она явно старалась взять себя в руки и как-то поверить в происходящее. «Даниил!» Чуть собравшись, вновь начала она. «Я понимаю, что вы расследуете убийство, но...» Тут какое-то недоразумение. Никто в здравом уме и твердой памяти не будет убивать из-за якобы магических колец Пушкина. В конце концов, они таковыми не являлись. Во-первых, он заставил себя чуть улыбнуться. Прошу вас называть меня Дан. Во-вторых, не я, Никто кто-либо другой не может быть уверен, что убийца находится в здравом уме и твердой памяти. И, в-третьих, «Вы забываете, дорогая, артефакт должен обладать одним важным ингредиентом. В его чудодейственную силу должны верить». «Думаете, поймали, да?» Почти по-детски обиделась она. «Артефакт должен обладать данным ингредиентом, но только тогда, когда эта сила есть на самом деле. В кольцах Пушкина этого нет». Вернее, сейчас стало модно считать, что семь его колец должны принести владельцу бессмертие и сделать его королем мира. Вот только... Никто вообще не забыл, что поэт погиб на дуэли? — И все же кому-то эти кольца нужны. Со вздохом напомнил дознаватель. — Можете как-то рассказать мне об этих кольцах подробнее? — Хорошо, — согласилась Ева. Считается, что у Александра Сергеевича было семь колец. Каждый из них он рассматривал в качестве некоего оберега. Собрав их вместе, можно было бы получить якобы бессмертие. Ему самому это не удалось. Теперь давайте рассмотрим эти кольца. Во-первых, поэт никогда не обладал всеми семью вместе. Или не носил их одновременно. Первое его кольцо – это небольшой перстень с сердоликом. Он был сделан для Пушкина его друзьями, которые входили в полумасонское общество «Зеленая лампа». — Декабристы? — чуть хмурясь переспросил Дан. — Некоторые из членов клуба потом стали декабристами, — уточнила Ева. — Но зеленая лампа — это скорее кружок по интересам. Творчество, мистика и немного знаний. Вы же знаете, многие смертные, сталкиваясь с каким-то проявлением нашего мира, начинают увлекаться совсем необычным. К тому же в те времена в декабристском движении участвовали несколько десятков избранных и даже кое-кто из высших. Но вернемся к Пушкину. На этом кольце был вырезан три ножник пифийского оракула, и якобы это кольцо усиливало дар провидения. Это может быть правдой?» Тут же поинтересовался Даниил. «Возможно, пожала плечами искательница приключений. Все-таки в состав зеленой лампы входили и избранные. В том кружке баловались разными вещами. Кольцо могло иметь силу, но не для поэта». — Зато оно подошло бы кому-то из магов или ведьм, — заметил дознаватель. — Не из высших. Если дар уже есть, почему себе не помочь? — В целом, да, — подумав, согласилась Ева. — Особенно, если верить в силу кольца. — Что стало с этим кольцом? — тут же спросил он. — Не знаю, — искренне ответила ему артефактор. — Понятно, что после 1825 года Пушкин это кольцо не носил. По идее, оно должно было остаться в семье. Придется это проверить. Тяжело вздохнул Дан и записал напоминание себе в смартфон. Что дальше? Обручальное кольцо, продолжила рассказ Ева. 1831 год. Известно, что во время церемонии кольцо упало на пол. Это считается плохой приметой, а потому Пушкин почти не носил его и никакой легенды нет. Кольцо похоронено вместе с поэтом. Уже проще. «Следующее кольцо вообще мифическое», продолжила рассказ «Искательница приключений». В 1827 году якобы его подарила поэту Анна Керн. Проблема в том, что об этом кольце вообще ничего не известно. Якобы она прислала его поэту в знак благодарности за посвященные ей стихи, а он в ответ отправил ей кольцо с тремя бриллиантами. «Ого!» Искренне удивился дознаватель. «Я слышал, Пушкин был довольно бедным человеком. Откуда бриллианты?» «Не было их», — отмахнулась Ева. «Да, мода на алмазы приходит в Россию в начале XIX века. Но уже тогда это было слишком дорогое удовольствие. Семья Пушкиных была очень бедна. Съемные квартиры в нищем квартале, постоянные долги. Он нормально жил, по-моему, только в ссылках. Тут на бриллианты денег нет». К тому же у Пушкина не было вообще никаких причин посылать Керн подарки. Не было романы, не было и посвящений. Знаменитое «Я помню чудное мгновение» — это не к ней. Керн должна была передать стихи одной из кузин Гульфов, но... Это уже позднее выдуманные истории, возникшие вокруг личности поэта. Думаю, кольца якобы подаренного Пушкину Анны Керн не существовало. Одного кольца не было, другое он не носил, третий прятал. Перечислил Дан. Сомнительные артефакты бессмертия. Более чем, согласилась Ева. Пойдем дальше. У Пушкина было еще одно кольцо с сертоликом. Он всегда выбирал для себя этот камень. На золотом перстне вырезаны на камне Амур и владье. Сам поэт считал, что перстень помогает в любви. Вот это уже хоть на что-то похоже, обрадовался дознаватель. Наш поэт был влюбчив, если не выразиться более цинично, что-то же женщины в нем находили. Любовный амулет – это уже по нашей чести. Вот только в 1820 году Пушкин отдал этот самый амулет как приз в шуточной лотерее. Не скрывая иронии, возразила Ева. И выиграла его Девица Раевская. Что же, в любви ей повезло. Она стала княгиней Волконской и спустя пять лет после той лотереи уезжает вслед за мужем в ссылку в Сибирь. Сомнительное романтическое счастье, помрачнел Дан. От чего же? Искательница приключений пожала плечами. Кольцо любви выполнило свое дело. Она была верной женой, да и муж любил ее до самой смерти. Кстати, это кольцо потомки сыльного князя передали в фонд Пушкинского дома в 1917 году. Хоть одно из колец Пушкина сохранилось до наших дней. Это второе кольцо из Сердалика. Было и третье. Это самая интересная, но в то же время и анекдотичная история. В целом, картина выглядит уже и так не слишком правдоподобной. Заметил дознаватель. Вы, конечно, правы, Ева. Ни о какой силе бессмертия Семи колец поэта разговора быть не может. Но дело это уже стоило одной смерти. Так что... Осталось еще три кольца, напомнила его собеседница. Амулет любви это уже хоть что-то. Третий перстень с сердаликом тоже представляет интерес. Его подарила Пушкину Воронцова. С 1824 по 1827 год тянулся их тайный роман. Кстати, поэт был сослан в Михайловское именно за полки чувства к этой даме. Она являлась женой его начальника. Скандальная история. Дан поморщился. Он не переносил вот таких тем. Они не только казались дознавателю пошлыми, но и противоречили его чувству морали. Более чем скандальная. По тону Евы было понятно, что она искренне разделяет его мнение на этот счет. Кольца с сердоликом были парными, и ими влюбленные запечатывали письма друг к другу. Это, конечно, романтично, но... Такое чувство, что именно благодаря таким печатям переписка как бы выставлялась на показ. Но не это важно. Кольцо воронцовый Пушкин носил до самой своей смерти. Он считал его амулетом против предательства. На камне восьмиугольной формы были выгравированы виноградные лозы и некая надпись на иврите, которую Пушкин наивно считал каббалистическими знаками. — Наивно считал? — переспросил Дан. — То есть на самом деле это не так? «В том и состоит анекдотичность ситуации», — улыбнулась женщина. Эта надпись гласит «Симха, сын почетного раби Иосифа, да будет благословенна его память». Это погребально-поминальное кольцо, и, кстати, у Воронцовой на ее перстне была похожая, но не идентичная надпись. В первой половине XIX века в Крыму и Одессе турки продавали множество таких колец, Это своего рода сувенир того времени, вроде Глаза Фатимы в браслетах сейчас. Опять же, реального мистического предназначения у этого кольца не было. Его придумал и вложил в эту вещь сам поэт. Однако легенда прижилась. То есть, это все-таки вещь с тем самым четвертым ингредиентом? Заинтересовался Дан. Вроде того, подтвердила Ева. По завещанию Пушкина кольцо было передано Жуковскому. Тот, в свою очередь, передал его Тургеневу. Далее кольцо должно было оказаться у Толстого, как у лучшего литератора своего времени. Но Полина Виардо после смерти Тургенева решила иначе. Кольцо было передано ею в музей Александровского музея, откуда в 1917 году оно было похищено. — То есть есть шанс, что сейчас оно недоступно? — посчитал дознаватель. — Или? — Как знать. Поняв его намек, вновь пожала плечами Ева. Там крайне странная была кража. Некий лицейский служащий, дядька, украл несколько вещей, принадлежавших поэту. Вернули все, кроме кольца. Люди живут недолго, да? А вот избранные... И если предположить, что кто-то начал собирать кольца еще тогда, то можно и задуматься на эту тему. А последние два кольца? После некоторого раздумья спросил он. «Было кольцо, которое должно уберечь хозяина от ран и смертельной опасности», продолжала искательница приключений. «Самое дорогое — серебро с бирюзой». «Дорогое?» — удивился дознаватель. «По меркам того времени, да», — кивнула Ева. «Это мы с вами живем в Золотой век, а посмотрите на наших более взрослых, близких или коллег. Многие лимаги носят золотые украшения». «Удивительно», — подумав, признал Дан. Я как-то раньше и не задумывался об этом. Но вы правы, Ева. Маги предпочитают серебро, но... Это может быть Данью традиции. Все-таки лунный металл всегда связан с магией. — В случае с избранными это верно, — согласилась его собеседница. Но дело еще и в простой привычке. Каким всегда был рубль? — Серебряным. Уже зная, что ответ верен, переспросил Дан. — Конечно. Ева благожелательно улыбнулась. До второй половины девятнадцатого века золото вообще было не в цене. Да и качество у этого металла, прямо скажем, было крайне низким. Знаете, что такое на самом деле легендарное червонное золото? «Я даже боюсь спросить, но оно же реально-то существовало?» Засомневался дознаватель. Или это тоже миф?» <laughs> «Еще как существовало!» Этот вопрос Еву рассмешил. Просто до чистого металла там ох как далеко. Золото там 50 процентов, и столько же меди. Только во второй половине века появилась так называемое купеческое или розовое золото. Там меди всего двадцать пять процентов. То есть остальные кольца Пушкина не только не имеют магических свойств, подытожил Да. Так еще и просто дешевка. В целом да, кивнула девушка. Кроме двух последних. Итак, одно серебряное с березой, оберег от ран и смерти. В день дуэли, согласно легенде, тут она усмехнулась, в день дуэли именно это кольцо Пушкин подарил своему секунданту Данзасу. А тот потерял кольцо спустя лет десять, уронив амулет в сугроб. «Я уже вообще ничего не понимаю», — как-то по-детски возмутился Дан. В этом мифе о кольце бессмертия есть хоть одна логичная и не смехотворная история. Как можно отдать амулет от смерти секунданту в день дуэли? Непонятно как, улыбнулась Ева. Могу предположить, что, возможно, Пушкин просто был должником Данзаса, и он вернул долг, подарив единственную более-менее ценную вещь. Или это была наивная попытка защитить друга? Видите ли, секунданту на дуэли в те времена, согласно царскому указу, грозило повешение. Такое наказание грозило и Данзасу. Однако вместо смерти он был приговорен всего к двум месяцам заключения в Петропавловской крепости. Ну, в каком-то смысле амолец работал. Чуть усмехнулся дознаватель. Даже жаль, что Данзасу умудрился его потерять. Хотя для нашей истории потеря кольца в каком-то смысле плюс. Ну и что с последним? «Золотой перстень с изумрудом!» Задорно принялась описывать украшение Ева. «И это не дешевка. Перстень имеет длинную настоящую историю и еще более длинную легендарную». «Похоже, последок вы оставили самое интересное». «Да, слушал с удовольствием и даже каким-то азартом». «Начнем с вопроса ценности. Оно было по-настоящему дорогим?» «Да», — подтвердила девушка. Золото в нем наиболее чистое, а изумруд – Этот драгоценный камень всегда имел высокую стоимость. Первые месторождения изумрудов были в Колумбии. Удивительный цвет камня сразу повысил ему цену. Плюс к тому, это самый хрупкий из драгоценных камней, а потому практически не поддается обработке и огранке. Трещины и шероховатости резко снижают цену, но главное – цвет. Кстати, самыми яркими изумрудами являются наши российские, маринские изумруды с уральского месторождения. А открыто оно было как раз в начале XIX века. Но перстень Пушкина древнее. — И откуда у него этот перстень? — удивился дознаватель. — Поэт был нищим. — О, да, — подтвердила Ева. Украшение ему подарил его дядя Василий Львович Пушкин перед отправкой племянника в ссылку в Бессарабию. Это была семейная реликвия. Перстень принадлежал дочери Пориса Годунова. До нее якобы Ивану III. Позже кольцо было подарено Абрааму Ганнибалу, царем Петром I. Так реликвия оказалась в семье Пушкиных. Это единственная дорогая вещь поэта, с которой он не расстался до самой смерти. «А легенда о кольце?» – напомнил Дан. «Их несколько». Теперь в Тоне Евы звучала ирония. Все-таки она была серьезным ученым, не верила в сказки. По одной версии, в перстень был вставлен изумруд из ожерелья Марии Антуанетты. Камень с проклятием. Но это вряд ли. Вторая легенда еще более смехотворна. Будто это камень из перстня царя Соломона. Это связано с тем, что изумруд всегда славился как камень мудрецов, Ну и последняя легенда, что это перстень поликрата. «Это же вроде бы некий тиран», — вспомнил дознаватель. «Из античных времен». «Все верно», — кивнула рассказчица. «Он известен своей удивительной удачливостью, причиной которой как раз и было некое кольцо. Вот только оно обладало одной страшной тайной. Чем больше достижения владельца кольца, тем страшнее будет его конец». Поликрат пытался избавиться от перстня и выбросил его в море, однако от проклятой вещи не так-то легко избавиться. В тот же день ему подарили на ужин рыбу, внутри которой Поликрат с ужасом нашел свое кольцо. Проклятие свершилось. Он умер страшной смертью. Но, естественно, к Пушкину это не имело никакого отношения. «Но легенда интересная», — заметил Дан. «За таким кольцом следовало охотиться». «Еще как!» — согласилась Ева. Кольцо якобы помогало в творчестве, хотя, возможно, это и правда. Пушкин на смертном одре передал перстень Далю. Как раз после этого тот и составил свой знаменитый словарь. Сохранились письма лингвиста, где он подтверждает свою веру в силу кольца. После смерти Даля его дочь передала кольцо светлейшему князю Константину Константиновичу, и оно должно быть где-то в архивах ран. «Ага». Обрадовался дознаватель. Все семь колец разобраны. Итак, что мы имеем на выходе? Обручальная похоронена вместе с поэтом. Перстень от смертельных ран утерян. Амулет от предательства украден. Еще одного вообще не существует. Остались кольца из зеленой лампы, амулет любви и перстень с изумрудом. Любовь, творчество и предвидение. Перечислила Ева значение перстней. По-моему, даже если собрать все три, о бессмертии ничего не говорит. Если уж рассматривать картину в полном объеме. Добавил серьезно Дан. Еще амулет от предательства. Украденное кольцо Воронцовой. 1917 год. Был не так давно по меркам волшебного мира. Тогда давайте подумаем, на что это будет похоже, если объединить эти кольца. Предложила девушка. Все-таки однозначно не бессмертие. Решил Дан. Скорее, успех. — Или удача, — рассудила Ева. — Вопрос в том, какое кольцо украли сейчас и кто жертвы. Преступник все рассчитал верно. Дознаватель нахмурился. — Или знал то, что вы мне сейчас рассказали. Он посетил ран. — Значит, похищено кольцо с изумрудом. — рассудила Ева. Голос ее стал деловым и немного суховатым. — Кто погиб? — племянник светлейшего князя. Понизив голос, сообщил Дан. «Николай, он сын князя императорской крови Романа». маг Мак-артефактор явно расстроилась. «Я хорошо его знала. Какая потеря. Он был очень неплохим ученым. Артефактор имел уникальный дар распознавания магических рукописей». «Сожалею». Искренне посочувствовал ее собеседник. «И я хотел просить вас, Ева, отправиться со мной в Петербург. Теперь, как получается, в память о друге. А еще... потому что кольцо не украдено». Ее удивление было дознавателю приятно. Эта женщина знала многое, была очень сметлива, легко анализировала ситуацию. Хоть в чем-то поставить ее в тупик, пусть и временно, было приятно. Даже несмотря на то, что им пришлось столкнуться с таким неприятным делом. Мы можем выехать через два часа, заявила она. Вам столько времени понадобится на сбор? Теперь удивился он сам. Мы же буквально на пару дней. Нет, Ева позволила себе лукаво улыбнуться. Я готова ехать уже сейчас, просто я обещала встретиться сегодня сли. Я привезла ей кое-что из Франции, и это необходимо передать ей. Простите, но это скоропортящийся товар. Хорошо. Он встал из-за стола, оставил возле пустой тарелки деньги за их поздний завтрак. Надеюсь, в этой посылке ничего противозаконного. Ева рассмеялась и покачала головой.